Эту повозку не защищал отряд стражников, у ее возничего совсем не было оружия, и над ней не развивался боевой штандарт какого-нибудь воинственного феодала. Тем не менее, разбойники беспрепятственно пропускали ее. Более того, они советовали последовать их примеру и своим собратьям-разбойникам. Эта повозка везла всего лишь один большой деревянный ящик, в нем лежал труп. Это был умерший епископ. Шуке шел рядом с повозкой. По дороге в Париж его на каждом повороте поджидали всевозможные опасности и неприятности. Викарий понимал, тем, что до сих пор еще жив, он обязан гробу Акена и суеверности разбойников. В те времена труп обеспечивал гораздо лучшую защиту, чем целый гарнизон солдат. Разбойники не отличались особой набожностью, но они тем не менее шарахались от трупа и от того, кто его вез. Жуткие рассказы о мертвецах, привидениях и проклятиях производили впечатление даже на самых отчаянных сорвиголов. Но если они отпугивали грабителей и головорезов, то что тогда говорить об обычных мирных людях? Труп епископа, перевозимый по главным дорогам королевства, нагонял страх на всех без исключения. Приезд повозки шуке в ту или иную деревню или городок Тут же вызывал множество всевозможных домыслов. Труп, который везут и везут, и все никак не похоронят, приводил всех в ужас. Ни раз и ни два при обращении викария к местным жителям с какой-нибудь просьбой ему наотрез отказывали, боялись перевозимого им трупа. А то, что катафалком с пресловутым мертвым епископом управлял представитель церкви, еще больше подливало масла в огонь. Шуке в конце концов решил скрывать, кого он везет, и стал говорить в одном случае, что это труп солдата, в другом дворянина, затем женщина или ребенка, но это не помогало. Даже в монастырях, где он по дороге останавливался, к нему относились крайне настороженно. Когда где-то между городишками Лапен-Омуен и Фретеваль повозка наскочила на пень, и у нее сломалась ось, монах не смог найти никого, кто бы согласился ему помочь. и он был вынужден ремонтировать повозку своими силами. После этого инцидента Шуке пришлось ехать еще медленнее, и он продвигался вперед не более чем на 2 лье в день. Примечание. Лье — старинная мера длины во Франции. Существует несколько видов лье. Сухопутное лье равняется приблизительно четырем с половиной километрам. Конец примечания. Вскоре добавилась еще одна неприятность — В Драгуане монахи Мео и Абель недостаточно тщательно запечатали гроб епископа. Холд, хотя и замедлил разложение трупа Акена, но это все-таки происходило. Из повозки стал доноситься мерзкий трупный запах, и бедняга Шуке уже не мог прятаться внутри повозки на ночь, чтобы защититься от ветра и снега. Пару раз он пытался на ночь выставлять гроб на землю, однако потом отказался от этой затеи, потому что Запах мертвечины стал привлекать волков. Тогда измученному викарию пришла в голову отчаянная мысль. Он вскрыл гроб и потратил целый день на то, чтобы заполнить свободное пространство внутри гроба землей. Для этого ему пришлось с большим трудом голыми руками выгребать землю из-под снега. Подобная уловка позволила уменьшить трупный запах. Но дня через четыре запах появился, вновь став еще более гнусным, чем раньше. Те разбойники, которые поначалу не верили утверждению в Шуке, будто он везет труп, и пытались заглянуть в повозку, очень быстро убеждались в том, что монах не врет. Постепенно запах стал таким сильным, что уже было невозможно заехать на постоялый двор или хотя бы проехать по улице города. Приближаясь к очередной деревушке, она называлась Мартен, викарий понял, что ему нужно предпринять какие-то нестандартные действия. Он спрятал свою повозку в лесу среди густой поросли неподалеку от речки, так, чтобы ее не было видно со стороны дороги. Затем он выпрек лошадей и, ведя их в поводу, пешком двинулся в деревню. В Дамартене Шуке постучал в дверь постоялого двора. — Вам нужна комната для ночлега? — спросил хозяин. — Нет, я тут проездом. Я хотел бы попросить у вас немного овса для моих лошадей. — Ваших лошадей? И сколько же, черт возьми, их у вас? — Три. Хозяин постоялого двора очень удивился, увидев монаха, путешествующего с тремя лошадьми, но без повозки. «Мою повозку отняли разбойники», — поспешно объяснил Шуке, чтобы развеять сомнения собеседника. «А где находится дом местного священника?»